были тёмную траву, бугорок, пятнышко на инфракрасной плёнке. Но не нашли ничего, что могло бы с несомненностью относиться к двойнику пяточного камня. На фотографиях есть подозрительные места. Тёмное кольцо, пятна, но они слишком неопределённые. Южный пяточный камень, если он существует, должен подождать раскопок. растительность. Не слишком надёжный опознавательный знак. Кольца, найденные на аэрофотоснимках 1944 года, при съёмке 20 лет спустя обнаружены не были. Это были круги фей, временная особенность, не имеющая никакого отношения к тому, что погребено под землёй. Примечание: В нашей стране такие круги, обязанные своим возникновением разрастанию грибов, называют ведьмины кольца. Круги фей встречаются на английских лугах довольно часто, и их очертания обладают обманчивым сходством с круглыми могильниками. Гриб Marasmus Ariades разрастается в радиальном направлении. Большие его колонии образуются за сотни большим лет. Такие колонии возникают то там, то тут и никак не зависят от изменений в глубине почвы. Малозаметные параллельные метки ведут в Стоунхендж со стороны дороги в Бат и проходят возле западного края Сарсенова кольца. Короткие отрезки линии этих меток был включён в окончательный план. Он помечен словом ров и пересекает горизонталь 333, расположенную на высоте 101,5 м над уровнем моря, неподалёку от эшефота. Из истории известно, что здесь проходила большая дорога. изображения, которые сохранились на нескольких старинных гравюрах. Ничего до исторического вне нет. К востоку от этой дороги, на линии между номером 94 и эшафотом, было обнаружено кое-что любопытное. Отрезок кольца, который явно не было грибной колонией. Почва там осела, И потемнение несомненно объяснялось причинами, скрытыми под землёй. Но какими? Анализ аэрофотоснимков дать ответ на этот вопрос не мог. Стереоприбор зафиксировал объект, напоминающий отрезок кольцевого разлома. Отрезок этот обозначен на плане словом вдавленность. А его вероятные центры помечен крестиком. Сам ров похож на ритуальные кольца, прокопанные вокруг пяточного камня и насыпи опорных камней. Может быть, это внешний край колоколовидного могильника? Вряд ли, поскольку все известные человеческие останки в Стоунхендже были без особых церемоний закопаны в сейденённых ямах из-под столбов Или эта неполное кольцо играло какую-то астрономическую роль Однако его центр никак не включается в уже установленную систему солнце-луна Глаз взлетевшего дадала не способен заглянуть глубже Для решения этой и других подземных загадок нужна археологическая лопата или более тонкие методы исследования того, что скрыто под поверхностью почвы. Воздушная разведка, боевой вылет, как выразился бывший военный лётчик, завершилась. Все намеченные цели достигнуты. Удалось устранить неясности предыдущих измерений. Определить точные уклоны поверхности, измерить высоту камней над уровнем моря. Было заново установлено местоположение ям, которые исследовались археологами полвека назад.